Глава 43. Буэнос-Айрес. Конец ноября 1954 года. Когда самолет сел, ида вздохнула с облегчением. Ей совсем не хотелось думать о том, что придется вновь лететь на стальной птице в обратную сторону домой. Она посмотрела на часы. Ривера уже должен ждать ее у здания аэропорта, если, конечно, ничего не случилось. Перед выходом Ида зашла в уборную. Она выглядела бледной и немного накрасилась. Поправила светло зеленый платок, расчесала волосы. С чемоданом в руке Ида шагнула в незнакомый и пугающий мир. Но страх рассеивался при мысли о том, что здесь она обретёт лучшую часть себя, ту самую, что погибла 20 лет назад в трущобах катании. Когда она вышла из аэропорта, ее сразу обдала жаром. Она сняла легкую кофточку и надела очки. Она знала, что ноябрь в Аргентине совсем не такой, как в Италии, и все же не ожидала столь жаркого лета. Огромный красно-серебристый автобус промчался перед ней, точно водитель в упор не видел пешеходный переход. В остальном, под этим прекрасным ослепительным солнцем все было более-менее привычно, если не считать того, что она довольно плохо знала испанский. Навстречу ей шел молодой человек лет 30 с гладко выбритым овальным лицом. «Синьерина Клементе Он говорил по-итальянски с несколько странным акцентом. Мужчина огляделся. «Вы прибыли из Италии одна?» — удивился он. Ида кивнула и протянула ему руку. «Очень приятно познакомиться, профессор Ривера, и приятно слышать родную речь. Я говорю по-итальянски и по-немецки. Я много бываю в командировках. Когда я получил вашу телеграмму о профессоре Майоране, я не мог не ответить вам и не приехать сюда». Как я уже говорил, возможно, я смогу вам помочь. Прошу вас, идите за мной, я на машине». Он взял чемодан и подошел к парковке. Издалека указал на большую синюю машину с черно-белыми колёсами и серой крышей. «Вот она!» «Какая роскошная!» — не удержалась Ида. Студия Беккер». «И она ваша?» «Если бы! Это машина знакомого!» — рассмеялся Ривера. «Где вы остановились?» В отеле Бая-дель-Соль, на улице Дель-Соль. Похоже, хозяин заведения не отличается оригинальностью, посмеялся Ривера. Я заказала номер через туристическое агентство из Сицилии, так что не знаю, что меня ждет, улыбнулась Ида. Если позволите, я бы посоветовал вам отменить эту бронь и поселиться в континентале, заметил Ривера. От чего же? Ида повнимательнее посмотрела на Риверу. У него были отличные манеры, одет был в бежевый льняной костюм. «По двум причинам. Во-первых, ради собственной безопасности. Я сам ночевал там этой ночью, и у меня сложилось прекрасное впечатление. Кажется, это хороший и надежный отель. К тому же вы путешествуете одна. Вы ведь знаете историю этой страны, верно?» Я читала, что сейчас здесь непростое время. Это мягко сказано. Я бы сказал, катастрофически сложное. Из-за экономического кризиса и бешеной инфляции в стране разгулялась преступность. И с тех пор, как умерла Эва Перон, ситуация крайне нестабильна. Последние два года популярность Хуана Перона сильно пошла на спад. И меры, ограничивающие личную свободу, никак не помогают делу. Похоже, правительство не может найти приемлемое экономическое решение и примирить разные интересы. Разногласия с церковью тоже не на пользу. И если противники президента видят в этой ситуации возможность для воскрешения страны, то полиция поддерживает перона и сдаваться не собирается. Бывает, что человек просто исчезает неизвестно куда, так что не советую вам разгуливать одной, и лучше жить в проверенном месте. «Какая же вторая причина? Вы ведь упоминали две, а пока говорили только о безопасности». «Вторую я назову вам позже. Посмотрим, куда нас приведут поиски. Садитесь в машину», — предложил профессор, уложив чемодан в багажник. Он открыл дверцу и взял большую карту, лежавшую на переднем сиденье. Ида села, словно послушная первоклассница. Физик протянул ей карту. «Карта нам нужна, если мы не хотим петлять по городу. Я отметил маршрут красным», — пояснил он. Когда он завел машину, Ида посчитала нужным поблагодарить Риверу. «Очень любезно с вашей стороны приехать за мной из Сантьяго». «Это я должен вас благодарить. Четыре года назад мы с женой вылетали из этого аэропорта в Гёттинген». И, улыбнувшись, пояснил. «Мы тогда только поженились. Словом, рейс был очень ранний, поэтому отец дал мне адрес одной женщины, о которой мы могли бы остановиться. Некой Фрэнсис Толберт». Эта женщина была встревожена политической ситуацией. Она была из противников перона и уже несколько дней не получала вестей от сына. Со мной она обошлась весьма любезно. Как только мы вошли, она проводила нас в комнату, и я, не желая терять ни минуты, сразу же сел заниматься. Увидев это, она спросила, что я намерен делать в Германии. Я рассказал ей, что недавно окончил университет и собирался продолжить обучение. А потом показал ей книгу и признался, что сейчас читаю работу Майораны о статистических законах. Едва она услышала это имя, она изменилась в лице и воскликнула. «Как? Эттеры Майорана?» Я был весьма удивлен, что в далекой Аргентине какая-то женщина знает Майорану, и она призналась, что знакома с ним и что он был среди друзей ее сына. Кроме того, сказала, что теперь он стал инженером, а физику бросил. О, добавлю, что в книге, которая была при мне, имелась фотография моей раны, и я показал ей ее. Женщина подтвердила, что узнает этого человека, хотя на фотографии он выглядел моложе, чем в то время, когда она с ним общалась в последний раз. А какого года была фотография? Примерно 30-го. Я специально уточнил этот момент. А кто же сын этой женщины? Я знаю, что его зовут Тулео Малетти, и что он инженер, но когда я общался с сеньорой Толберт, произошло нечто удивительное. Именно в этот момент зазвонил телефон и звонил как раз ее сын. Она рассказала о знакомстве со мной и о том, что я знаю мою рану. Однако сын ей что-то сказал, и больше мы с ней не виделись. На следующее утро перед отъездом хотел поговорить с ней, но ее не было дома. Так что я сел в самолет, так и не узнав подробностей. Когда же вернулся в Буэнос-Айрес месяц назад, я пообещал себе, что навещу ее и что-нибудь выясню. Так что, получив вашу телеграмму, понял, что это знак судьбы». Он сделал паузу и восхищенно добавил. «А вы? Вы работали в библиотеке на виа Знаете, для нас, физиков, само это название... В общем, потому-то мы здесь. Ищем профессора Майорану». Студебекер быстро ехал по узкой петляющей улочке среди высоких домов, преодолел роскошный парк и продолжил путь по безжизненной местности, усеянной красными, точно пламя, скалами. Сеньора Толберт поведала мне, что моя рана покинула Италию из-за фермы. Ему было не по душе, что тот был вовлечен в создание атомной бомбы. Быть не может, чтобы он уехал из-за этого, воскликнула Ида. «Когда исчез Эптере, Ферми еще работал в Италии. Тогда никто и подумать не мог, что он примет участие в Манхэттенском проекте». «Но четыре года назад, когда я с ней общался, последствия атомной программы уже были печально известны. Так что в этом вполне может быть доля правды». Ида поморщилась. «Между ними были трения, но это лишь мои догадки. Не знаю, можно ли говорить о простом соперничестве двух гениев». «Поймите, ферме очень огорчило исчезновение Эттеры. Он даже писал Муссолини, и он был первым, к кому мне пришло в голову обратиться, чтобы узнать ваш адрес. И все же...» Ида рассказала Ривере о разговоре с Леонардо Шашей, о телеграмме, которую отправили Гейзенбергу всем институтам и где не было подписи Майораны, о том, что Эттеры, кажется, остался недоволен результатами конкурса на профессорское место, который привел его в Университет Неаполя. «О каком конкурсе вы говорите?» Это было в октябре 37-го. Помню, туда съехались ученые из других городов и, среди прочих, Карелли. Как мне показалось, Эттере, подав документы на конкурс, пошел против ферме Его не видели в институте уже несколько лет. Никто не ожидал, что он представит свою кандидатуру. Таким образом, если не ошибаюсь, всего было шесть кандидатов. Кроме Майораны, среди них было трое довольно известных ученых. Джулио Рака, Джан Карло Вик, а также сын нашего министра Джованнина Джентиле. На конкурсе было три места, поэтому очевидно, что участие Эттеры всё усложнило. Однако избрание не состоялось. Я не совсем понимаю. Собралась комиссия, и они отложили процедуру избрания, а затем отправили прошение министру образования назначить Майорану профессором теоретической физики в какой-нибудь итальянский университет, вне конкурса. «Но чем они это мотивировали?» «Насколько я помню, в прошении говорилось, что он ученый с мировым именем, пользующийся заслуженной славой. Таким образом, они сохранили все три места для своих кандидатов. И его отправили в Неаполь», — подытожил Ривера. «Вот именно. Не думаю, чтобы он мечтал оказаться на этом факультете». «И вам кажется, что этого мало, чтобы поссориться с ферме? «Не будем гадать. Мы знаем, что он принял это предложение». Ида не стала рассказывать о том, что, прежде чем Эттеры отправился в Неаполь, она спросила его, примет ли он это предложение, и он с обычной иронией ответил, что согласился бы стать даже папой римским, учитывая, что тот уже достаточно стар, а у самого Эттеры в этом смысле весьма подходящее христианское воспитание. При мысли об этом Ида улыбнулась. Постепенно волнение, накопившееся за время полета, исчезло. И груз, столько лет лежавший у нее на сердце, вдруг куда-то исчез. Ида закрыла глаза и подставила лицо ветру и солнцу. Она почувствовала, что в этом путешествии наконец-то ощутила вкус свободы, собственной свободы.